Глава вторая Когда-то Элида Лошен мечтала уехать далеко-далеко, в такие края, где и слыхом не слыхивали про Адерлан и Терасен, и где у Варнена не будет ни малейших шансов ее разыскать. Она и представить не могла, что однажды ее мечта осуществится. Сейчас она стояла в пыльном старинном переулке, какого-то... быльного старинного города. Город находился в королевстве, что лежало к югу от Даронеллы. В безоблачном небе разливался колокольный перезвон. Солнце поджаривало светлые стены домов. Улицы здесь были преимущественно узкие, и по ним гулял сухой горячий ветер. Сколько Элида не пыталась запомнить название города, оно ускользало из памяти. Ничего страшного. Всё равно они здесь не задержатся. Как и не задерживались во множестве других городов, через которые проносились. Они странствовали по лесам, горам, равнинам, королевство за королевством. Такую бешеную скорость задал принц, возглавлявший их маленький отряд. За время поисков он почти отучился говорить и даже есть. Элида поморщилась, глядя на истрёпанные кожаные доспехи, доставшиеся ей от медвем. Не менее обветшавший серый плащ и истоптанные сапоги. Двое её спутников выглядели нелучше. Теперь уже недолго, пробормотал Горелик, ося желтовато-карим глазом в сторону входа в переулок. Там, прячась в скудных тенях ветхой арки, стояла высокая фигура в тёмном плаще и вела наблюдение за оживлённой улицей. Элида ограничилась мимолётным взглядом. Эта фигура была для неё просто невыносима. Фейс, чьё присутствие превратилось для неё в многонедельную пытку. равно как и нестерпимая боль в груди. «Можно было зайти куда-нибудь и перекусить?» Бросила она Гореллю. Он кивнул на пыльный, обтрепанный и заплечный мешок у стены. «У меня осталось яблоко». Элида оглянулась на дом, к стене которого был прислонен мешок. Вздохнула и полезла внутрь. Там лежала смена белья, моток веревки, оружие и прочие вещи, необходимые в пути. Под ним она разыскала сочное красно-зелёное яблоко, последнее из многих собранных ими в саду соседнего королевства. Элида молча протянула яблоко Гарелю. Тот вопросительно выгнул золотистую бровь. Элида выгнула свою и добавила: "Я же слышу, как урчит у тебя в животе". Гарель глухо рассмеялся, кивнул в знак благодарности, потом взял яблоко и обтёр рукавом своего выцветшего камзола. "Это верно, урчит Элида могла поклясться, фигура у входа в переулок на приглась. Ну и пусть, ей всё равно. Сверкнули колоки гореля, ванзившиеся вмякать яблоко. Горель был отцом знаменитого терасенского полководца Эдиона Ашерира. Сходство между отцом и сыном было поразительным, но только внешне. За Эдионом Элида наблюдала недолго, всего несколько дней. Она убедилась, до да чего же не похож сын на своего учтивого задумчивого отца. С тех пор, как Астерина и Васта перенесли их на корабль, и они поплыли сюда, она не раз спрашивала себя, стоило ли ей отправляться в путешествие вместе с тремя бессмертными фейцами? К чему им хромоногая обуза? Но Гарель с самого начала отнёсся к ней по-доброму, следил, чтобы Элида ела досыта и не мёрзла в холодные ночи. учил её ездить верхом им пришлось потратить свои весьма скудные деньги и купить лошадей даже со здоровыми ногами Элиди было не поспеть за быстро шагающими фейцами а когда гористая местность требовала спешиться и вести лошадей по дусцы Гарель своей магией временно снимал у неё хромоту она ощущала его магическую силу как тёплый летний ветерок приятно обдувающий кожу Она бы ни за что не приняла такой заботы от Ларкана. Ей никогда не забыть, как он полз за Маевой после освобождения от клятвы на крови. Полз, словно отвергнутый любовник, хуже того, словно поколеченный пёс, отчаянно жаждущий внимания хозяйки. Ларкан выдал Маеве место, где находилась Аэлина. Если бы не его предательство, Терассенская королева не подверглась бы жестоким издеваниям и не оказалась бы в плену. А он всё равно Пульс Замаевой по песку мокрому от крови Аэлины. Съев половину яблока, Гарель протянул остаток Элиде. Тебе тоже надо поесть. Элида хмуро посмотрела на синяки у него под глазами. У неё наверняка такие же. Хорошо, что месячные уже прошли, невзирая на все тяготы пути, на преодоление и их последствия уходили все её силы. Те дни были для неё настоящей пыткой. Приходилось объяснять трейм воинам с обострённым чутьём на кровь, что ей нужны тряпки и более частые остановки. Элида ничего не говорила им про судороги, сводившие живот, про боли в спине и бёдрах. Опустив голову, она ехала наравне со всеми. Она знала, её спутники наверняка сделали бы привал. Даже Ирон согласился бы остановиться и дать ей отдохнуть. Но всякий раз, стоило им остановиться, Элида видела железный ящик. Видела окровавленную плеть, свистящую в воздухе, и слышала крики Аэлины. Аэлина согласилась пойти в плен, чтобы спасти Элиду, не колеблясь, пожертвовала собой вместо неё. Одна эта мысль заставляла Элиду ехать дальше. Тяготы тех дней несколько облегчал запас чистых тряпок. Скорее всего, Гарель и Рован пожертвовали ей свои рубашки, разорвав на лоскуты. Когда они успели это сделать, она понятия не имела. Эли де медленно жевала яблоко, наслаждаясь ароматной сладкой мякотью. Тот сад имел хозяев, и рован положил для них на пень несколько монет. А нынче у них в кошельке почти пусто. Скоро им придётся попросту воровать еду или продавать лошадей. Сквозь закрытые окна второго этажа донёсся шум, сопровождаемый приглушённым мужским криком. "Думаешь, в этот раз нам повезёт?" тихо спросила Элида. — Стоит надеяться, — ответил Горель, разглядывая голубые ставни за теле в резьбе. Их везение истощилось вместе с денежными запасами. Удача почти не показывалась с тех пор, как они покинули истерзанный берег Эйлоэ. Тогда Рован ощутил натяжение связующей нити между ним и Аэлиной и истолковал это как призыв отправиться сюда. Их плавание по бурному морю В такое время оно не бывает спокойным. Продолжалось несколько недель. Но достигнув этих берегов, они не обнаружили никаких зацепок, никаких признаков уцелевших кораблей из армады Маевы, никаких сведений о том, что её собственный корабль Соловей заходил в местные гавани. Вестей о возвращении Маевы в Доронеллу тоже не было. Оставалось уповать на слухи и, подчиняясь им, пересекать заснеженные горы, густые леса и выжженные солнцем равнины. Так продолжалось, пока Фейце и Элида не оказались в столице соседнего королевства, где на людных улицах праздновали Самуин, чествуя богов. В этот день завеса между мирами предельно истончалась. Они и понятия не имели, что эти боги – всего лишь существа из иного мира. Любая помощь богов, включая и ту, что получала Элида от тихого голоса, звучащего возле ее плеча, преследовала единственную цель возвращение так называемых богов обратно в свой мир. Элида, Аэлина и все прочие жители здешних континентов для них были не более чем пешками. Невесёлое открытие подтверждалось тем, что после страшных событий в ЭЛО Анэйд умолкла. Элида больше не слышала ни одного её совета, ни одной подсказки. только невидимые подталкивания, которые она ощущала на протяжении долгих дней пути, напоминание о том, что за Элидой наблюдают. Получалось, если они сумеют найти и изволить Аелину, терассенской королеве всё равно придётся дорого заплатить богам. Но это если Дорину Хавильяру и Ману нечерноклёвой удастся найти третий ключ, и последний ключ Верда, и если молодой король не принесёт себя в жертву, вместо Айлины. Толчки уже не вызывали в Элиде прежнего восторга. Она отказывалась даже думать о том, какое существо проявляет интерес к ней и ко всем остальным. Те мысли Элида гнала и сейчас, когда вчетвером они прочесывали улицы города, пытаясь уловить хоть намек на местонахождение Маэвы. Солнце склонилось к закату. Каждый бесцельно проходящий час заставлял ровно рычать от досады. Опять ничего. Эта история повторялась во всех городах, через которые они успели проехать. Элида убеждала спутников и дальше бродить по весёлым улицам, не привлекая внимания. Всякий раз, когда Роман сердито сверкал зубами, она напоминала ему, что у Маевы есть глаза в каждой стране и в каждом королевстве. Едва где-то узнают, что трое фейских воинов настойчиво разыскивают Маеву, фейский королевям мгновенно об этом доложат. Стемнело. За городскими стенами на волнистых холмах вспыхнули костры. Рован перестал рычать на праздничное зрелище. Похоже, вид костров пробуждал у него какие-то воспоминания, не исключено, что тяжёлые. А потом, когда мимо проходила кучка подвыпивших фейских солдат, Рован вдруг замер. Он смотрел на солдат холодно, оценивающе. Элида догадалась, что у принца возник замысел. Она не ошиблась. Заведя спутников в глубине переулков, Рован жёстко и без объяснений рассказал о задуманном. С тех пор прошла неделя, и вот они здесь. Крики внутри здания становились всё громче. Элида морщилась. Ей казалось, что треск ломающейся мебели заглушает городские колокола. Может, нам пора вмешаться? спросила она. Гарель провёл по золотистым волосам. Руки его покрывали затейливые узоры татуировки. На прошлой неделе Элида отваживалась спросить, что они означают. Оказалось, это имена погибших воинов, сражавшихся под его командованием. Он почти закончил. Даже Ларкан теперь нетерпеливо пялился на окно над головами Элиды и Гареле. Едва смолкли полуденные колокола, ставни шумно распахнулись. Точнее, разлетелись на куски. Следом из окна вылетели двое фейфов. Один из них с каштановыми волосами, весь окровавленный, истошно кричал. Принц, рованный склона боярышника, падал молча, а, оказавшись на земле, оскалил зубы и вцепился в противника. Элида поспешила отойти подальше, тем более что фейцы упали на груду ящиков и раздавили их тяжестью тел. Порыв ветра подсказал ей, магия ровно смягчила падение его противнику, иначе тот сломал бы себе шею. Теперь Рован вытаскивал его из-под обломков за воротник синего мундира. Нет, он им нужен живой. Горель вынул кинжал, но с места не сдвинулся. Рован рывком поставил противника на ноги, толкнул к стене. В лице принца не было ни капли доброты и сострадания. Это был хладнокровный хищник, намеренный во что бы то ни стало разыскать свою истинную пару. — Попа, щадите! — пробормотала жертва Рована. Ещё одна его находка. В день Самуина Рован понял: "Маево им не выследить, но можно найти командиров, служивших Маеве". Фейские командиры очень ценились в смертных королевствах. Маева с понятной целью охотно сужала их местным правителям. Вот и этот, на кого рычал Рован, был командиром. Широкие плечи и мускулистое тело выдавали в нём воина, но Рован превосходил его ростом. Гарель и Ларкан тоже. Возможно, у фейцев существовали разные породы, совершенно не схожие между собой. Теперь я расскажу, что ждёт тебя дальше. Зловещим мягким голосом произнёс Рован, обращаясь к шмыгающему носом командиру. Рот принца изогнулся в жёсткой улыбке, из рассечённой губы капала кровь. Сначала я сломаю тебе ноги, быть может, и часть позвоночника, чтобы ползать не мог. Окровавленный палец Рована указал на Ларкана. Он ведь тебе знаком? Словно в ответ Ларкан покинул арку и медленно двинулся по переулку. Командира затрясло. Конечно, ноги позвоночника и всё тело со временем заживут. Продолжал Рован, поглядывая на приближающегося Ларкана. Но когда тобой займётся Ларкан-Спаситель? Рован сухо рассмеялся. от этого приятель тебе никогда не отправится. Командир бросал отчаянные взгляды в сторону Элиды и Гареля. Пару дней назад, когда они захватили первую жертву, Элида не могла смотреть на действия своих спутников. Тот командир не имел никаких маломальских полезных сведений. Вытащили его из публичного дома такого низкого пошиба, что Элида не испытала сожаления, когда Рован бросил тело в одном конце переулка, а голову в другом. Однако сегодня наблюдай, смотри, заверял у неё в ухе знакомый тихий голос. Слушай, невзирая на солнце и жару, Элида зябко содрогнулась, стиснула зубы, удерживая слова, бурлившие в душе. Найдите кого-нибудь другого, хотелось сказать ей в ответ. Попытайтесь своими силами изготовить замок. Наконец, найдите в себе силы смириться с вашей судьбой. Быть пленниками этого мира. Почему мы должны платить долги тех, кто жил задолго до нас? Но если Анейт все эти месяцы лишь подталкивала её, а теперь заговорила, Элида поглотила гневные слова. Так должны были поступать все смертные. Ради Аэлины она могла подчиниться, как подчинилась Аэлина, спасая её. Гарель смотрел на дёргающегося командира, которого Ворон держал железной хваткой. Его лицо не выражало сострадания, а слова были полны мрачного здравого смысла. Расскажи ему всё, что он хочет узнать. Будешь молчать, себе хуже сделаешь. Ларкан был уже совсем рядом. Вокруг его длинных пальцев клубился тёмный ветер. На его жёстком лице не было ничего от прежнего Ларкана, к которому Элида успела привыкнуть, пока не раскрылось его предательство. Только маска, которую она впервые увидела в задубелом лесу. Маска бесчувственности, высокомерия и жестокости. Командир видел магическую силу, скапливающуюся вокруг пальцев Ларкана, однако нашёл в себе мужество презрительно улыбнуться ровно, блеснули залитые кровью зубы. Она убьёт вас всех. Синяк под его глазом заметно вспух, как разбитая губа. У Элиды зашумело в ушах. Это Рован окружил место щитом из ветра, не пропускавшим звуков. — Майя выразделается с каждым из вас, предатели. — Может попытаться. Невозмутимо ответил Рован. — Смотри. Снова прошептала Анеид. Когда слова командира сменились криками, Элида не отвернулась. Пока Рован и Ларкан занимались тем, чему были обучены, Элида раздумывала над словами Анеид. Было ли поведение богини знаком покровительства или напоминание о том, как боги поступают с теми, кто их ослушивается?